Глава 24. Вопрос доверия. Вскоре дверной колокольчик в лавке Эммета звякнул, и я ступил на порог. Я вспотел, устал и разозлился. Удивительно, но пока я шел между стеллажей, старика нигде не заметил. Наконец из-за прилавка донесся какой-то шум. Я неловко достал пистолет и решительно прицелился. «Я знаю, что вы там! Бросайте оружие! Руки вверх!» Реакции не последовало, но я был уверен, что слышу знакомое сопение. «Повторять не буду! Выходите не спеша, или я изрешечу прилавок!» Угрозы не помогли, и я стал отходить в сторону, стараясь не скрипеть половицами. Угол обзора расширялся, но старика по-прежнему не было видно. Устав от тактических хитростей, я резко прыгнул туда, откуда доносились звуки, надеясь застать тем это врасплох. Но врасплох застали меня. Старик ничком лежал на полу в луже крови. «Черт!» — я убрал пистолет и склонился к Эмету. Пыхтение мне не почудилось. Старик дышал. Я перевернул его на спину и подложил под голову пару толстых книг вместо подушки. Он был в сознании. В глазах выразилось некоторое облегчение. «Пришел купить что-нибудь». С трудом усмехнулся ростовщик. «Куда вы послали солдат? Где эта квартира?» «Отдай монету!» «Это бессмысленно!» Я посмотрел на его рану, не понимая, как он может еще о чем-то просить. «Тогда отдай!» «У меня ее нет!» Я распахнул ворот рубахи, чтобы старик убедился сам. «Ты должен всегда держать ее при себе!» Не упускать из виду. Он закашлялся и скривился от боли. Я вернул ее законной хозяйке. Законной хозяйке? Старик поперхнулся смехом, хватая ртом воздух. Ты что, не читал дневник? Читал. Тогда ты знаешь, кто его законная хозяйка. Откуда у вас дневник? Ниоткуда. Это мои записи. «Я много лет потратил на поиски. Десятилетия. Собирал истории, легенды и сказки. Всю жизнь искал сокровища и даже не знаю, существует ли оно». По телу старика пробежали судороги. Он глубоко вздохнул. «У меня была такая монета. Очень давно. В детстве. Дедушка давал поиграть с ней после обеда. И вдруг его не стало. Убили. Прямо на улице. А монета исчезла, договорил я. Это были они. Почему вы отдали мне дневник? Посмотри вокруг, парень. Ты здесь кого-нибудь видишь? Люди вроде нас умирают в одиночестве. Я не такой, как вы. Где квартира? «Куда пошли солдаты?» «Уже неважно важно», — прошептал старик. «Важно!» Я с силой встряхнул его, пытаясь вернуть к жизни. «Солдаты пошли за ней, а монета у нее, у нее на шее!» Взгляд у старика изменился. «Они все забрали, обманули обманщика!» «Нет, не все. Вы еще можете отомстить. Помогите мне!» «Это ты! Помоги мне!» Он с трудом указал на мой пистолет. «Что?» «Нет, я не могу!» «Дурак! Я уже мертв!» Старик лежал на полу, истекая кровью, не в силах пошевелиться. Слепой, одинокий. «Прошу тебя!» Я достал пистолет и прицелился. «Улица Падилья 285, второй этаж». Я узнал, что хотел, и теперь должен был выстрелить в человека. Я никогда ни в кого не стрелял, хотя сейчас пришел в лавку ростовщика с твердым намерением влепить ему пулю в лоб, если он ничего не скажет. «Сокровище существует». — сказал я, словно желая утешить старика. — Я видел этот знак на кладбище, на могильном камне, возле индейских могил. Но внутри уже было пусто. Как бы то ни было, его забрали. — Значит, правда, сокровище было! Старик с облегчением закрыл глаза. Настала моя очередь. Убить из милосердия или хладнокровно казнить? Какое противоречие! Простите, я не могу! Не могу! Щенок! Старик завопил от боли. Чтоб ты сдох! Ты — твоя шлюха и твой дружок! Два выстрела в грудь покончили с жизнью эметта Ростовщика. Спасибо, что помог мне, старик. Я окаменел, глядя, как тает первая прерванная мною жизнь, и задумался, до какой степени происходящее было частью какого-то зловещего плана. Словно с той минуты, как я впервые тронул колокольчик, мне уклонно приближались к этому моменту. Эммет мертв, а у меня в руке дымится пистолет». Я накрыл тело старика одеялом и побежал по адресу, который тот сообщил мне. С противоположного тротуара, укрывшись за углом, я наблюдал за скромным трехэтажным зданием на улице Подилия. Любой подумал бы, что оно брошено, как и многие другие в Барселоне в то время. От недавней войны убившей одних и обратившие в бегство других осиротели не только люди, но и дома по всему городу. Я знал, что это может быть тактика Миранды, ловушка, чтобы заманить Хлою. Поэтому, как мне не хотелось, я не заявился туда сразу, а сначала изучил обстановку в поисках странностей. Так меня учил капитан. Я думал, что заметить что-нибудь будет нетрудно, однако ничто не привлекало внимания. Я взглянул на окна второго этажа и ничего не разглядел сквозь давно немытые стекла. Покинув укрытие, я пошел по улице, как обычный прохожий, а поравнявшись с подъездом, вошел и вдохнул полной грудью, чтобы успокоиться. По крайней мере, в меня еще не стреляли. Я поднялся по ветхой лестнице. Непросто было остаться незамеченным, взбираясь по старым расшатанным ступенькам. Поднявшись на второй этаж, я подошел к двери. Дважды постучал. «Зачем?» Затем, что я дурак, и был на грани нервного срыва. Не успел я постучать снова, как дверь скрипнула, приглашая войти. И я вошел. В пустой комнате царила мертвая тишина. Та тишина, что предвещает катастрофу. Из-за грязных окон крохотная квартирка была погружена в полумрак. Я зажег лампу и осветил предсказуемую обстановку. Все вверх дном и два безжизненных тела на полу. Я побледнел и подошел к окну, чтобы впустить немного света и воздуха. И тут почувствовал затылком оружейное дуло. «Медленно повернись, или твои мозги вылетят в окно!» «Хлоя? Гомер?» Она была поражена, глаза покраснели от слез. «Как ты, старик, вас предал?» «Ты его знаешь?» — спросила она растерянно. «Долгая история, но, в общем, да. Я знаю, кто он. Или лучше сказать, кем он был». «Он мертв?» «Да». «Ты?» Я почувствовал себя задетым, увидев ее недоверчиво поднятую бровь. «Можно и так сказать. Не хочешь опустить пистолет?» «Прости», — сказала она, отводя ствол. «Зачем ты осталась? Это опасно. Нужно найти кое-что». Хлоя отошла, и я смог рассмотреть ее погибших товарищей. Мужчину и женщину оба прошиты пулями. Белые перья, вылезшие из простреленного дивана, разлетелись по комнате, испачкались в крови и прилипли к телам. В глубине у стены был еще один убитый. Его я узнал сразу. Судя по кровавому следу, Паскуаль полз туда с противоположного конца небольшой гостиной. Я пытливо взглянул Хлое в глаза и увидел в них горе. «Соболезную», — соболезную сказал я. Она подошла к нему и встала на колени. Глаза ее затуманились. Бедняги крепко досталось, руки и ноги были прострелены Из груди торчала мачете. Он не заслужил такого. Хлоя сжала кулаки. Нужно уходить, Хлоя. Может быть, это ловушка. Какая к чертям ловушка! Она встала и повернулась ко мне. Если бы это была ловушка, нас бы с тобой уже не было, и он не оставил бы мне послания. Хлоя указала на Пускуаля, и тут я заметил, На рукоятку мачете была намотана повязка Миранды с имперским орлом. — Сукин сын! — Что это значит? — Что все это скоро закончится! — ответила Хлоя, сжимая челюсти. — Он сказал, ты знаешь, где его искать. Он хочет, чтобы ты отвел меня к нему. И ты отведешь. Я не собираюсь никуда тебя отводить. Тогда твой друг умрет. — Мы... Найдем другое решение». «Ты не понимаешь. Он уже все продумал, все спланировал. Он мог схватить меня здесь, мог выследить Лолин по пути к тебе. Но ему это не нужно. Какого черта он тогда хочет? Хочет, чтобы сраный круг замкнулся. Завершить нашу историю. Поставить последнюю точку. Он хочет, чтобы все закончилось там же, где началось. «Твой дом». Я размышлял вслух, ища разгадку головоломки. Хлоя кивнула. «Твой друг наверняка там». «Я не собираюсь торговать твоей жизнью». «До этого мы еще дойдем», — равнодушно заметила Хлоя. «Сейчас главное — найти лекарства». «Лекарства? Откуда ты знаешь, что их не нашли?» «Они тут все обыскали!» Хлоя кружила по комнате, топая по каждой половице. «Думаешь, твои товарищи спрятали их под полом?» «Я бы на их месте сделала так», — сказала Хлоя, не прерывая своего занятия. «А я бы спрятал на потолке. До него всегда труднее добраться, чем до пола. Но здесь это вряд ли было возможно». И тут в глаза мне снова бросился кровавый след, оставленный Паскуалем. Я представил себе, как Миранда пытает его, угрожает пистолетом, требуя все рассказать, но Паскуаль ничего не сказал. Я должен был признать его мужество. И уже не способный ходить, он пополз на другой конец комнаты, наверняка под градом насмешек Миранды и его приспешников. Вероятно, те думали, что он предпринял безнадежную попытку бегства, но люди с характером Паскуаля в такие минуты прекрасно понимают, что конец близок. Тогда зачем? Хлоя... Многозначительно сказал я, когда она оказалась рядом с Паскуалем. Она сразу поняла меня. Вдвоем мы перенесли тело, и Хлоя стала простукивать залитый кровью пол. Отзвук был гулким. Хлоя встала на колени, пачкаясь в крови Паскуаля. Она искала, за что зацепиться, чтобы поднять половицы. Как ей удавалось сохранять столь ледяное спокойствие! Ничего не обнаружив, Хлоя встала, подошла к камину, взяла кочергу и стала долбить ею пол. Она наносила удар за ударом, вкладывая в них всю свою ярость до капли. Я ошибался. Хлоя не была спокойна, совсем наоборот. Наконец истертый паркет затрещал и сломался. И тогда Хлоя отбросила кочергу и стала отдирать паркетные доски голыми руками не обращая внимания на занозы. Когда дыра стала достаточно большой, Хлоя извлекла из нее запыленный коричневый рюкзак, набитый без сомнения лекарствами. Хлоя отставила его в сторону как что-то ненужное и продолжила шарить под полом. Она по плечо запустила руку в пролом и достала еще один сверток. Открыла, И с удовлетворением убедилась, что внутри, вместе с другим оружием и боеприпасами, спрятана ее вечная спутница-винтовка. Выбившись из сил, вспотев и перепачкавшись в крови, Хлоя взглянула на меня. — Теперь мы готовы. На лице ее отразилась вся невысказанная боль. — Хорошо. Тогда уходим отсюда. «Вернуться в горы будет не так просто, Гамар. Мы не можем взять и сесть на автобус, надо держаться подальше от контрольных пунктов. Думаю, все шоссе под наблюдением, а другие дороги обходными путями мы будем добираться сто лет. Зато доберемся. Послушай меня, я знаю, что говорю. Я тоже знаю, что говорю. Ты мне доверяешь? Это другое. Ошибаешься, это то же самое. Так доверяешь или нет?» Она раздраженно вздохнула, но это было неважно. Важно было лишь то, что в конце концов с ее губ слетела неуверенная «Да, доверяю». Чтобы план сработал, прежде всего мне нужно было достать военную форму для себя и платье для нее. Так что мы пошли ко мне, я переоделся, а Хлоя отмылась от крови. Я знал, что ей совсем не нравится подчиняться моим приказам, подобно цирковой собачке, но я сумел убедить ее, что все получится, так что первый раз в жизни Хлоя умерила свою гордость и вела себя смирно. Валин, встречая нас, была гораздо спокойнее, чем когда мы прощались. Судя по тому, как неспешно она говорила, я готов был поклясться, что она слегка перебрала с таблетками. Я посоветовал ей быть осторожнее и напомнил про беременность, про ее небольшой рост, и про то, что успокоительные, которые она могла найти здесь, сильнодействующие. Но тут Лалин меня перебила. Она же не советует мне, как чинить автомобили. Хлою я отправил в комнату капитана, чтобы она привела себя в порядок. Лалин сказала, что Алисия вот-вот придет. Я рассчитывал на это и очень обрадовался, потому что Алисия тоже входила в мой план. К несчастью, придется с ней говорить и извиняться, что не уделял внимания в последние дни. Я понимал, что это чепуха в сравнении с тем, что творится вокруг, но хотел бы я посмотреть на того, кто сумеет объяснить это разгневанной женщине. Через некоторое время Алисия уже готовила на кухне чай для Лалин, а я собрал волю в кулак и напомнил себе, что Алисия — женщина сообразительная, благоразумная, и с благородным сердцем. Думаю, первая моя попытка вкратце ознакомить ее с фактами выглядела достойно. Я сообщил ей, что мы оба хотим помочь Лолин, поэтому незачем ссориться. Судя по молчанию и враждебному взгляду, Алисия была не до конца со мной согласна. «Кстати, ты не видела сухари?» — спросил я, чтобы разрядить обстановку. «Нет». «Они тут, на столе стояли». «Я не видела». «Ладно, в любом случае, здесь и без них, кое-кто ведет себя как сухарь». «Это шутка?» Она посмотрела на меня с вызовом. «Нет? Да. Ладно. Алисия, серьезно, я только хочу, чтобы ты знала, что... Мне очень жаль». «А что такое?» Она разложила по блюдцам сахар и ложечки. «Ну, ты знаешь». «Наша встреча» и «Ах, да, встреча». Что ж, думаю, очевидно, что мы по-разному смотрели на ситуацию. Нет, что то просто появились кое-какие дела. Когда ты говоришь «кое-какие дела», ты имеешь в виду другую женщину? Ну, это долгая история, но... Ах, вот оно что, долгая история. Совсем не такая, как наша. Наша-то была, короче, не придумаешь. Такая короткая, что даже не началась. Кажется, я уловил некоторую досаду. Если ты хочешь сказать, что я чувствую себя использованной и униженной, то да, правильно уловил. Ты имеешь полное право чувствовать себя так. Мне не нужно твое разрешение. Как нельзя более кстати, засвистел чайник, не дав разгореться ссоре. Моя тактика не работала. Алисия сняла чайник с огня и разлила чай по двум чашкам. Разумеется, ни одна из них не предназначалась мне. «Может, заключим перемирие?» — предложил я, помахивая белой салфеткой. «Конечно, я не против». «Алисия, послушай, я знаю, что вел себя как последний идиот, но, думаю, мы сейчас находимся под давлением обстоятельств, которые сильнее нас». «Не могу не согласиться». «Но, кстати, кое под чем я уже не окажусь». «Знаешь, под чем именно?» «Подо мной?» «Угадал». «Тогда, может, ты согласишься быть сверху?» «Придурок!» Алисия фыркнула и вылетела из кухни с чайным подносом. «Я преследовал ее по пятам. Прости, прости. Прости, я сейчас сам не свой. Мне нужна твоя помощь». «Да ну!» Недоверчиво воскликнула она, ставя поднос на стол в гостиной и передавая чай Лалин, которая смотрела на нас растерянно и слегка шалела. Вы уже помирились? — Да, — сказал я. — Разве не видно? — Да ни за что на свете! — отозвалась в свою очередь Алисия. — Алисия, пожалуйста, помоги мне! Это очень важно! — Сахар? — спросила Тау Лалин, стараясь не замечать меня. — Две ложечки, пожалуйста. — А какая помощь требуется? — поинтересовалась Лалин. «Мне нужно платье». «Я тебе дам», — сказала Лалин, с трудом фокусируя взгляд. «Нет, твое не подойдет. Если бы для маленькой девочки...» «Прости, Лалин, ты знаешь, как я тебя люблю, но твой размер...» «Алисия, прошу тебя», — возмолился я снова. «Ты знаешь, где я живу? Я не пойду сейчас домой за каким-то дурацким платьем. И потом, зачем оно тебе?» «Я и не прошу тебя идти домой» не понимаю сказала та растерянно, но когда я окинул ее взглядом с головы до ног алисия возмущенно вытаращила глаза ты с ума сошел ты не просто меня унизил обидел да еще и посмеялся у тебя хватает наглости просить меня раздеться и отдать платье именно так нет нет и еще раз нет прости алися сказал я подходя Алисия отступила. «Ты хочешь снять его силой?» спросила она, не веря в происходящее. «Да как ты смеешь?» «Если ты не оставляешь мне выбора, я сделал еще один шаг». «Стой, подожди!» взмолилась Алисия, как человек, которому нужно привести мысли в порядок или выиграть время. В этот момент из комнаты капитана послышался голос Хлои. «Гомер, где это дурацкое платье?» Взгляд, который метнула в меня Алисия, можно было бы интерпретировать как «я тебя ненавижу». «Здесь!» — отозвалась Лалин. «Пусть несет!» «Надо снять его с вешалки!» — пояснила Лалин, как ни в чем не бывало. Выходя на улицу, мы с Хлоей выглядели опрятно и благовидно. Я был в форме капитана Амата и чувствовал себя немного странно, хотя, посмотревшись в зеркало, ощутил удовлетворение. Его форма сидела на мне неплохо. Хлоя была одета в элегантное платье Алисии. Определенно мы производили впечатление пары из высших слоев. Полная противоположность тех двоих, что вошли в этот подъезд часом раньше. Если кому-то от этого станет легче, должен заметить, что, в конце концов, мне не пришлось снимать платье с Алисией силой, хотя утверждать, что она отдала мне его по доброй воле, было бы наглой ложью». Я знал, что не застану квартиру в прежнем виде, если мне суждено туда вернуться. В то же время Алисия была достаточно благоразумна, чтобы не разнести ее до основания, особенно пока там лалин. Мерседес мчался по проспекту Меридиана. Я сидел за рулем, Хлоя сзади. «Это и есть твой план?» — с сомнением сказала Хлоя. «Угнать машину Франко?» «Я тоже думаю, что это блестящая идея». «Блестящее? Ни один человек в здравом уме и твердой памяти не решился бы на такое!» «Поэтому у нас получится», — улыбнулся я. «Мы даже из Барселоны еще не выехали. И перестань улыбаться, как дурак. Мне в зеркало все видно». Но я не мог перестать, потому что представлял себе лицо шефа, когда он войдет в мастерскую и увидит, что автомобиля нет». Я так и видел всю делегацию, возглавляемую генералиссимусом, которому не терпится сесть в роскошный Мерседес и выехать навстречу восторженной толпе, как выражался шеф. Я снова ощущал себя героем приключения, достойного пера Жюли Верна, и мне было плевать на опасности. Я только что угнал машину Франко. Но, как и положено в приключенческих книгах, ничто никогда не выходит без сучка без задоринки и через несколько километров мы наткнулись на контрольный пункт. Пара гражданских гвардейцев приказала нам остановиться. «Добрый день», — самоуверенно улыбнулся я. Мы с Хлоей уже все продумали. «Здравия желаю, капитан», — ответил гвардейц, присмотревшись к моей форме. Казалось, он не удивился, но подошел ближе. «Куда направляетесь?» «На пляж. Прекрасный день для солнечных ванн». «Без сомнения. И, если позволите, прелестная штучка». «Вы о машине?» — подмигнул я. «Разумеется, капитан, разумеется». «Я так и подумал, потому что моя пассажирка — это Кармен Франко, дочь нашего Каудилья». Гвардеец вытянулся, словно кол проглотил, и слегка скосил глаза на Хлою, которая обмахивалась веером на заднем сиденье. «В чем дело, капитан?» спросила она властно. «Все в порядке, сеньорита. Эти люди всего лишь выполняют свой долг». «Замечательно. Но нельзя ли побыстрее?» «Как прикажете, сеньорита Франко?» Я вопросительно взглянул на гвардейца. «Проезжайте, проезжайте», — отозвался тот, обливаясь потом. «Открыть шлагбаум!» — приказал он товарищам. «Всего доброго, сеньорита!» «Послушайте», — доверительно шепнул я, высовываясь из окна машины. — Нельзя ли нам обойтись без этого каждые сто метров? Надеюсь, вы понимаете. Так точно, капитан!» Он ответственно отнесся к моей просьбе, поскольку дальше нас уже везде ждали с открытым шлагбаумом. Любому, кто не с луны свалился, было известно, что у Франка есть дочь, но невозможно было представить себе, что кто-то из постовых хоть раз ее видел, разве что на фотографии в газете. Поэтому, если кто и сомневался, то не осмелился бы спросить у дочери Франко, правда ли она дочь Франко или мошенница. Тем более, что она ехала на Мерседес-Бенц модели 540 G4 подарки покойного Гитлера. «Говори, не стесняйся», — сказал я самодовольно. «Что именно?» «Что я гений?» «Твой план работает благодаря моим великолепным актерским данным». Или ты не заметил, что все сомневаются, пока я не скажу что-нибудь? Они не сомневаются, они просто цепенеют. Именно, глядя на меня. Я думаю, скорее на машину. А я думаю, что ты простой шофер, и твое дело — молча крутить баранку. Или я пожалуюсь папе, и он тебя расстреляет. Это был последний раз за все путешествие, когда мы смеялись. Дальше не было ни шуток, ни смеха, Не анекдотов. Нам предстояло самое трудное, и мы знали, так или иначе, но в этих горах, пока еще еле видных на горизонте, все закончится, и судьба наша решится.